«Детство часто держит в своих слабых пальцах истину, которую не могут удержать взрослые люди своими мужественными руками, и открытие которое составляет гордость позднейших лет». Джон Рёскин Вера Василевская «Зимой Леночка должна была родить. Тоня...» Антонина Ивановна, подруга В. Василевской, приехала сказать нам, что если никто из нас не решается пока на крещение, то хорошо было бы сначала крестить ребенка, который родится у Леночки. Мы обе с радостью приняли это предложение. Таким образом, вопрос о крещении Алика был решен задолго до его рождения по указанию и благословению отца Серафима. Архимандрит Серафим, в миру Сергей Михайлович Батюков. 1880-1942. Священник Катакомбной Церкви. Незадолго до родов Леночки я получила письмо, в котором мне поручалось передать ей, чтобы она была спокойна в предстоящих ей испытаниях, надеясь на милосердие Божие и покров Божией Матери. После рождения Алика отец Серафим прислал письмо, в котором давал Леночке указания о том, чтобы она во время кормления непременно читала три раза «Отче наш», три раза «Богородицу» и один раз «Верую». Он считал необходимым начинать духовное воспитание с самого рождения. Бабушка наша и другие родственники настаивали на совершении ветхозаветного обряда над ребенком, но Леночка протестовала. Пришлось просить Тоню специально поехать к отцу Серафиму спросить, как поступить. Ссылаясь на слова апостола Павла, отец Серафим благословил уступить в этом вопросе. Крещение Алика и Леночки было назначено на 3 сентября 1935 года. Я поехал провожать их на вокзал. Странное чувство овладело мною, тревога и неизвестность сочетались с чувством радости от того, что должно совершиться. На вокзале я сказала Тони: «Я ничего и никого не знаю, но во всем доверяюсь тебе». «Можешь быть спокойна», — ответила она, «но если хочешь, поезжай с нами». Этого я не могла сделать. После крещения сестра стала еще чаще ходить в церковь, а я чаще по вечерам оставалась с Аликом. Он, казалось мне, всегда все понимал. Иногда Алик снимал с себя крест, надевал на меня и улыбался. Отец Серафим большое внимание уделял вопросам воспитания и часто давал мне различные советы. Я гуляла с Аликом, посвящая ему почти все свое свободное время. Батюшка придавал этим прогулкам большое значение. Не надо много говорить с ним. Если он будет задавать вопросы, надо ответить, но если он тихо играет, читайте Иисусову молитву, а если это будет трудно, то, Господи, помилуй. Тогда душа его будет укрепляться». В качестве примера воспитательницы батюшка приводил няню Пушкина, Арину Родионовну. Занятая своим вязанием, она не оставляла молитвы, и он чувствовал это даже когда был уже взрослым и жил с ней в разлуке, что отразилось в его стихотворении «К няне». Алик рос чутким ребенком. И мы с Леночкой часто делились с ним своими переживаниями, забывая о его возрасте. Так Леночка еще в Мало ярославце рассказала ему о своей беременности. Он по-своему пережил это известие и находился в состоянии напряженного ожидания. Ребенок, который еще не родился, представлялся ему каким-то таинственным незнакомцем, упоминание о котором внушало ему страх. Когда для будущего ребенка купили одеяло и другие вещи, Алик боялся зайти в комнату или обходил эти вещи на большом расстоянии. Когда я рассказал обо всем этом батюшке, он был очень недоволен. Не следовало заранее говорить ему ничего. Ожидание в течение полугода трудное и для взрослого, а не только для такого маленького ребенка. Разве можно было держать его в таком напряжении? Только после того, как ребенок родился, надо было сказать Алику, Бог послал тебе брата, и у него было бы легко на душе. Однажды Леночка попросила батюшку разрешить сводить сына в церковь, чтобы показать ему благолепие храма. Батюшка благословил, но Алик чувствовал себя там нехорошо. — Поедем лучше к дедушке, — так он называл архимандрита Серафима, Пастернак. «Или в лосинку», — просил он. Когда об этом рассказали, батюшка сказал, «Если он чувствует это и разбирается, то и не надо водить его теперь в церковь». До пяти лет Алик причащался совершенно спокойно. Но к этому возрасту он почему-то начал сильно волноваться перед причастием. Тогда батюшка решил, что настало время систематически знакомить его с содержанием священного писания — так как он уже в состоянии отнестись ко всему сознательно. Так как ни я, ни Леночка не решались взять это на себя, батюшка поручил это дело Марусе, Мария Витальевна Тепнина, одному из самых близких нам людей, которая прекрасно справилась с этой задачей. Батюшка не разрешал водить Алика в театр или в кино до десятилетнего возраста. Если вы хотите доставить ему удовольствие, лучше купите ему игрушку. — говорил он. Батюшка выразил желание сам исповедовать Алика в первый раз, хотя тому не было еще семи лет. Он, очевидно, знал, что не доживет до того времени, когда Алику исполнится семь. После своей первой исповеди Алик так передавал свои впечатления. «Я чувствовал себя с дедушкой так, как будто я был на небе у Бога, и в то же время он говорил со мной так просто, как мы между собой разговариваем». Отец Петр Шипков глубоко уважал матушку, схиегуменью Марию. Петр Алексеевич Шипков — настоятель храма святого мученика Никиты в Москве, секретарь патриарха Тихона, неоднократно репрессированный, священник катакомбной церкви. Схиегуменья Мария — настоятельница подпольного женского монастыря в Загорске. Незадолго до своего ареста он приехал к ней и со слезами просил принять его духовных детей, когда он будет далеко. «Уж моих-то вы примите», — говорил отец Петр. Узнав о том, что Алик, тогда еще школьник, сблизился с матушкой и проводит у нее каникулы, отец Петр писал. «Я очень рад, что Алик познакомился с матушкой. Где бы он ни был, знакомство с человеком такого высокого устроения... Будет полезно ему на всю жизнь. Таких людей становится все меньше, а, может быть, больше их и совсем не будет. Матушка очень любила всю семью Меней. Бывало, увидит Аликова кошка и кричит. «Девчонки, открывайте скорее дверь! Наш отец-архимандрит к нам бежит!» Так она его шутливо называла. Однажды она его спросила, «Кем ты хочешь быть?» Он быстро ответил. «Доктором?» Нет." «Инженером?» «Нет». «Художником?» «Нет». Подумал и сказал. «Священником». Марианна Вехова Вера Яковлевна, двоюродная сестра Елены Семеновны Мень, очень мучилась проблемой, не будет ли ее крещение предательством веры отцов и дедов, иудаизма. Вера Яковлевна любила Христа, но не решалась стать членом православной церкви. Однажды Елена Семеновна с восьмимесячным Аликом на руках стояла в комнате. И вот входит Вера Яковлевна и начинает говорить о своих сомнениях. Вдруг Алик запрыгал на руках у матери, засмеялся и стал дергать крестик у нее на шее. Она поняла, что он не просто так его теребит, что у него какая-то цель, и надо дать крестик ему в руки. Она сняла и дала ему крестик. Он расправил цепочку и потянулся к Вере. Она подошла ближе, он надел на нее крестик и радостно заулыбался. «Ну вот, все сомнения разрешил», — сказала растроганная Вера. «Он меня благословил, и я послушаюсь».